Глава двенадцатая. В этот вечер Роза, уложив Герти спать, долго не могла успокоиться. Она лежала рядом с дочерью, глядя, как на потолке кружатся звезды из ночника проектора. Обычно они ее успокаивали, но Розе никак было не отделаться от неприятного чувства, которое в ней поселилось, как только она ушла из миски для души. У нее из головы не выходил газ. Он был так беззащитен, и хотелось ему помочь Но она знала, что единственным человеком, который мог помочь Газу, был сам Газ. Когда она собралась идти домой, Аарон ее остановил. Он видел, что с ней творится неладное, и погрозил ей пальцем. «Роза, не бери в голову. Напрасное переживание. Ты можешь сделать только то, что в твоих силах». «Газ на пределе», — сказала она. Аарон кивнул. «Он знает, что это безопасное место. Он ночует сегодня в бытовке, ему...» не о чем беспокоиться. Он будет в порядке. Я дала ему кое-что из еды. Про деньги Роза не сказала, но именно деньги ее тревожили. А если они пойдут не на подарок? Если газ отправится не в магазин игрушек, а в винный магазин? Зачем она сдалась так легко? Мы поддержим его. Аарон похлопал ее по спине. Роза почувствовала его тепло и попыталась успокоиться. Именно такой человек был ей нужен в жизни. Фрэнк бы его одобрил, Роза это знала. Она улыбнулась, представив их вместе. Мощный Аарон, возвышающийся над ее худым, немного странным, невысоким отцом. Небо и земля, но все же похоже. Большое сердце, большая душа. Розе очень не хватало отца. Она бы рассказала ему, что она делала, и он бы понял ее тревогу. А вот мать просто разволновалась бы, и Роза не хотела ее расстраивать. Она пыталась чуть отдалиться от матери, понимая, что зависит от нее слишком сильно. Некоторые сказали бы, это нормально после того, что случилось, иначе для чего еще нужны матери, но Роза понимала, что пора становиться на ноги. Бывали дни, когда эта мысль не преследовала ее, но сегодня она наломала дров и поэтому чувствовала, как тревога растет, словно пчелиный рой. Она практически слышала, как жужжат пчелы. От нечего делать... Роза села за компьютер поискать Шел, подружку Газа, на Фейсбуке. Не так уж много девушек по имени Шелл живут в Эйвен-Минстере. Роза нашла ее страничку и стала просматривать, пытаясь понять, что та за человек. Шел была немного моложе Газа, чуть за 30, решила Роза, и выглядела круто. Походила на девушку из 50-х, имела несколько причудливых татуировок и кучу опломба. На некоторых фото она была с маленькой девочкой. Они позировали, мама и дочка, демонстрируя дух товарищества, подняв пальцы в бунтарском знаке мира в виде буквы V. Они будто хотели сказать, не вставайте между нами. И Роза поняла природу взаимного влечения Шел и Газа. И Роза беспокоилась за него, не был ли он слишком слаб для таких сильных женщин. Действительно, Шел могла когда-то увлечься этим плохим парнем, но, вероятно, устала от него, в особенности после рождения ребенка. Может быть, она думала, что он утихомирится теперь, когда у них появились родительские обязанности? Как он сокрушался, что его снова выгнали из дома? Роза надеялась, хотя надежды было мало, что газ пойдет и купит единорога, а не потратится на выпивку. Она вспомнила его лицо, искаженное страданием, его самобичевание. Что окажется сильнее, искушение забыться или желание порадовать малышку подарком? «Такое нельзя!» оставлять на волю случая. Роза позвонила соседке и попросила ее часок покараулить дочку. Похоже, Мэгги задерживалась. Миссис Элкинс всегда с восторгом соглашалась посидеть с Герти, поскольку их телевизор был намного больше, чем у Элкинсов. Поэтому Роза не испытывала чувства вины, что звонит так поздно. Через десять минут она впустила миссис Элкинс в дом и усадила ее на розовом бархатном диване. Предложила шоколадное печенье, чтобы Было чем перекусить за просмотром жителей и стенда. Потом Роза оседлала свой велосипед и на предельной скорости помчалась в промышленную зону. Когда она свернула на парковку, ее бедра горели. На пустой парковке ярко-синяя бытовка была видна издалека, как маленький маяк, деревянная, с маленьким узким окном, чтобы обеспечить уединение, и крепкой дверью с навесным замком. Унутри были кровать, биотуалет И зарядка для телефона. Достаточно, чтобы укрыться от непогоды и переночевать. Роза спрыгнула с велосипеда, прислонила его к стене и постучала в дверь. «Газ!» — позвала она. «Газ, это Роза! Из миски для души! Я просто хотела удостовериться, что ты в порядке!» Только бы он был в порядке. Она не станет расспрашивать, как он потратил деньги. Она получила урок. Больше никому денег не давать. Никто не отвечал. И Роза выругала себя. Может быть, его там нет? Может, он и не приходил? Может, отправился к приятелю? Может, пошел повидать Скай? Но почему-то Роза чувствовала, что Газ внутри. Открыть дверь? У нее был код. Аарон дал на всякий случай. Код менялся каждую неделю для безопасности, но она всегда получала новый номер по электронной почте. Газ, это Роза. Я собираюсь открыть дверь, ладно?» Ее сердце учащенно билось, когда она набирала код. Она не представляла, что увидит внутри, но уйти не могла. И распахнула дверь. В нос сразу ударил запах. Чистого алкоголя. А вот и газ, распластанный на кровати, неподвижный и безмолвный. Бутылка на полу все объясняла. Большая бутылка дешевой водки. Пустая. Те, кто говорит, что водка не пахнет, обманывают себя. «Газ!» — Роза бросилась к нему. «Газ! Ты слышишь меня? Просыпайся!» Она схватила его за рубашку и стала трясти, но газ не реагировал. Глаза блеснули и снова закатились. Дрожащими руками Роза набрала номер службы экстренной помощи. «Скорую, пожалуйста!» — произнесла она, стараясь оставаться спокойной и не впадать в истерику. Необходимы силы, чтобы повернуть газа на бок. «Здесь человек!» Он выпил бутылку водки. Он без сознания. Ей хотелось его потрясти. Как можно быть таким идиотом? Как можно сотворить такое в день рождения дочери? Роза всхлипнула и набрала номер Аарона. Он обязательно приедет. — Привет, Роза, что случилось? Голос у Аарона был удивленный. — Я в бытовке, — ответила Роза. — Тут газ. — Что с ним? — спросил Аарон с тревогой. Он выпил целую бутылку водки. Я вызвала скорую. Черт. Сейчас буду. Через десять минут. Прости. За что? Она взглянула на пустую бутылку и неподвижное тело газа и ощутила жуткий страх. Приезжай скорее. Я ведь придется во всем признаться Аарону. От этой мысли Роза содрогнулась. Это ее вина. Она дала газу деньги, хотя знала, что он алкоголик. И как он поступил... Пропил их. Вот что он сделал. Роза увидела телефон газа на полу, подняла его и включила ее из любопытства. Экран не был заблокирован. На заставке фотография. Он и шел где-то на отдыхе. Густая синева, неба и пальмы. Может, на Майорке или на Лансароте. Видимо, задолго до того, как все пошло наперекосяк. Должно быть до появления Скай со всеми сопутствующими заботами. Газ выглядел подтянутым, здоровым и счастливым. Руки сильные и загорелые, весит, наверное, на два стоуна больше, чем сейчас. Шел положила голову ему на плечо, она загадочно улыбается, влюбленная женщина. Идеальная пара. «Чертов идиот!» — выкрикнула Роза, глядя на неподвижное тело, но на самом деле она ругала себя, поскольку именно она была идиоткой, отдав ему деньги. Она потянула его за руку, пытаясь разбудить. Газ застонал, но глаза не открыл. «Эй!» Она подняла голову и увидела на пороге Аарона в серых камуфляжных штанах для бега, черной стеганой жилетке и желтой вязаной шапке, без единой капли пота, хотя, вероятно, он очень спешил. «Как ты вообще здесь оказалась?» «У меня было предчувствие». Роза встала, старательно отводя глаза. «Предчувствие?» Арн нахмурился, и она была готова сказать правду, но его больше беспокоил Газ. «Я ей приятель». Арн потряс его за руку. «Давай, просыпайся, дружок». «Газ». Никакого ответа. Аарон и Роза приглянулись, услышав приближающуюся сирену в вечерней тишине. Аарон поднял бутылку из-под водки и взвесил в руке, удивленно глядя на нее. У Розы от чувства вины свело живот. — О, Боже! — Роза с ним все будет в порядке, — тихо сказал Аурон. — Ему повезло, что ты нашла его. Он обнял ее, и она прижалась к нему на миг, благодарная за поддержку. Его объятия были железными, бицепсы твердыми, как камень, грудь под жилеткой казалась пулей непробиваемой. Часы и часы упорства и труда ушли на создание такого тела. Роза сомневалась, что у Аарона был хотя бы один миг слабости, и проклинала себя за опрометчивость. Парамедики не теряли времени. «Бедолага!» — устало произнес водитель, словно ему случалось видеть подобное с удручающей регулярностью. «Займемся-ка им». Через несколько минут газ уже был на каталке в машине скорой помощи. «Кто-нибудь из вас поедет?» — спросил водитель. «Мне к Герте надо», — пробормотала Роза, хотя ее сердце разрывалось. «Я поеду за вами в машине», — сказал Аарон. «Буду держать тебя в курсе». Он направился к своей машине, блестящей, черной, бесшумной, не потажной, но дорогой. Он редко ездил на ней на работу, предпочитал ходить пешком или передвигаться на велосипеде. Когда он открывал дверцу, их взгляды на миг встретились. Роза сглотнула, когда он ободряюще улыбнулся и показал жестом, что позвонит. Она вновь почувствовала стыд. Арн добился успеха своим упорством, способностью не поддаваться искушению, следовать правилам, которые для себя выработал. Как слаба она была по сравнению с ним. И водитель захлопнул дверцу, обижал автомобиль и сел за руль. Снова включил сирену, выезжая из промышленной зоны и направляясь к главной дороге. Роза, глядя, как удаляется скорая, сложила руки, не в молитве, поскольку не верила в Бога, а обращаясь с мольбой к любой силе, которая могла бы помочь газу выкарабкаться. И только вернувшись в бытовку, чтобы проверить, закрыто ли окно, Роза заметила пластиковый пакет под кроватью. Она достала его. Внутри лежал игрушечный единорог. Белый плюшевый единорог с розовым атласным рогом, розовыми атласными копытцами и большими глазами. Она представила, как газ его выбирал, сжимал, испытывая на мягкость, гладил, проверяя шелковистость. Отличный выбор. Это был самый шелковистый и мягкий из всех единорогов, которых Роза держала в руках. У нее упало сердце. Он входил в магазин за игрушкой. Он собирался отнести его Скай, но в какой-то момент сбился с пути. кто его знает, откуда взялась водка. Может, стащил бутылку. И теперь Скай не узнает о подарке, который Газ приготовил для нее. Роза повертела единорога в руках, представляя лицо Скай, когда то увидит его. «Единорог должен быть у нее. Сегодня, в ее день рождения. Роза должна сделать так, чтобы Скай получила его. Никто другой бы не понял, насколько это важно. У нее был телефон Газа. Она открыла карты Гугла и нажала «Домой». Появился адрес в Бабингтон-Брук. Не так далеко. Роза схватила велосипед, бросила единорога в корзину и помчалась туда.